«Улыбнись и поздоровайся». Когда я был маленьким, отец сводил меня в кино на фильм «Война миров». Когда мы шли обратно к машине после фильма, я заметил, что он здоровался практически со всеми, кто проходил мимо нас на улице, и большинство также здоровались в ответ. Я удивился и спросил отца, откуда он знает так много людей. Он сказал, что не знал никого из них, и объяснил, что хорошо иногда просто здороваться с людьми, которых не знаешь. Он подбодрил меня, сказав, что я тоже могу попробовать. Я начал улыбаться и здороваться с людьми, проходившими мимо. Я доверял своему отцу и думал, что так делать вполне естественно. Конечно, почти все улыбались и говорили «привет» в ответ. В конце концов, я был просто маленьким мальчиком, идущим за руку с отцом. Более того, у меня было косоглазие, и я носил очки с толстыми стеклами, поэтому выглядел немного странно. Возможно, это забавляло прохожих, и они думали, что я смешной. В любом случае, это была достаточно хорошая тренировка, чтобы преодолеть стеснительность. Если вы стесняетесь, то можете попробовать этот прием. Заставьте себя улыбаться и здороваться с десятью незнакомцами каждый день. Скорее всего, вы обнаружите, что люди оказываются гораздо более дружелюбными, чем вы ожидали. Если вы чувствуете себя слишком неуверенно, чтобы выполнять это задание, начните с чего-то более легкого. Вы можете для начала улыбаться и здороваться с неодушевленными предметами, например, с цветком или лампой. Затем вы можете попрактиковаться на кошках и собаках, которых встречаете во время прогулки. Когда вы почувствуете себя достаточно комфортно, здорово с животными, вы можете переключиться на людей. Начните с незнакомцев которые кажутся вам наименее угрожающими. Например, улыбнитесь и скажите «здравствуйте» пожилому человеку, который ждет автобуса. Велик шанс, что он это очень оценит, и, возможно, вы поднимете ему настроение на весь день. Вы обнаружите, что, когда вы улыбаетесь и говорите «здравствуйте» людям непринужденно и радостно, ваша энергия часто озаряет их, и они также делятся позитивной энергией в ответ. Вскоре вы обнаружите, что готовы поздороваться с кем угодно. Однако, если вы очень застенчивы, эта техника может поначалу сильно вас пугать. Однажды я лечил приятного, но болезненно стеснительного молодого человека по имени Роджер. Роджер был родом из Индии и работал в фирме, занимавшейся биотехнологиями в Филадельфии. Он был чрезвычайно замкнутым и твердо верил, что всем видно, какой он стеснительный и как ему неловко. Поход в магазин был для него подлинным испытанием. Когда он стоял в очереди, чтобы оплатить покупки, он разглядывал пол и хотел стать невидимым, потому что ему было ужасно неловко, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Роджер часто смотрел вечернее ток-шоу по телевизору. Он думал, что большинство американцев были такими же общительными и дружелюбными, как и ведущие ток-шоу Дэвид Леттерман и Джей Лену. Он был убежден, что даже незнакомцы в очереди в супермаркете все время болтали и шутили друг с другом. Конечно, у него не было никаких убедительных доказательств этому, потому что он всегда смотрел в пол и был абсолютно уверен, что это так. Конечно, Роджеру не приходило в голову ничего остроумного, пока он стоял в очереди. Когда он подходил к кассе, чтобы оплатить покупки, он просто рассчитывался и уходил из магазина так быстро, как мог. будучи абсолютно уверенным, что все в магазине осуждали его, видя, как он стесняется и как нелепо чувствует себя. Роджер также чувствовал дискомфорт, когда шел по улице. Он был убежден, что люди смотрят на него свысока из-за его смуглой кожи и длинных волос. Иногда он так сильно злился из-за этой несправедливости, что бросал злобные взгляды на людей, как будто хотел сказать «попался?» «Я вижу, что ты смотришь на меня свысока». Конечно, обозлённое выражение лица Роджера беспокоило прохожих, на которых он смотрел, поэтому они реагировали удивлённо. Это только укрепляло убеждение Роджера в том, что люди действительно смотрят на него свысока и что он поймал их с поличным. Я предложил Роджеру выполнить эксперимент, который мог помочь ему опровергнуть негативные мысли. Когда он будет стоять в очереди в магазине, он может заставить себя оторвать взгляд от пола и осмотреться, чтобы проверить, что происходит на самом деле. Затем он может сосчитать, сколько людей оживленно разговаривают с незнакомцами, а сколько молча занимаются своими делами. Роджер нехотя согласился провести этот эксперимент, когда в следующий раз пойдет в магазин. На следующей неделе он рассказал, что было ужасно трудно перестать смотреть в пол, потому что он чувствовал себя чрезвычайно замкнуто и не хотел привлекать внимание Но когда он заставил себя оглянуться, то с удивлением обнаружил, что ни один человек в очереди не болтал с другими и не травил байк Вместо этого большинство из них просто смотрели в пространство или читали журнал National Enquirer, которое только что взяли с полки магазина. Они также не высказывали никаких остроумных комментариев к кассиру, а просто спрашивали, сколько это стоит, или говорили спасибо и уходили. Это было прекрасное начало. Но пока мы не достигли желаемого результата, поскольку Роджер по-прежнему испытывал проблемы с установлением контакта с другими людьми. Я предложил ему в следующий раз попробовать технику «улыбнись и поздоровайся», Я дал ему задание улыбнуться и поздороваться как минимум с 20 незнакомцами в течение следующей недели. Он мог выбрать людей, которых встречал по дороге с нашей сессией, любых незнакомцев на улице или покупателей в торговом центре. Я посоветовал ему отслеживать, сколько людей реагировали на него в негативном, нейтральном или позитивном ключе. Таким образом, он мог опровергнуть свое убеждение в том, что люди смотрят на него с осуждением и презрением. Роджер отнесся к этому заданию без энтузиазма и отчаянно сопротивлялся, придумывая множество отговорок, почему он не может или не должен этого делать. Он сказал, что это вызовет у него огромную тревогу и настаивал, что люди посчитают его ненормальным. Когда мужчина вышел из офиса, он без особой уверенности пообещал попробовать, но было понятно, что у него не было совершенно никакого намерения это делать. На следующей неделе Роджер признался — он не выполнял технику «улыбнись и поздоровайся». Он объяснил, что просто не мог улыбаться незнакомцам, потому что слишком нервничал. Он настаивал, что его улыбка будет выглядеть неестественно. Я ответил, что это не конец света, и придумал игру под названием «улыбнись по команде». Я сказал Роджеру, что мы будем с ним по очереди кричать «улыбнись». Каждый раз, когда другой скажет это слово, мы должны будем улыбнуться, и сказать «Здравствуй», независимо от того, как тревожно или фальшиво мы при этом будем себя чувствовать. Это упражнение было трудным для меня. Я всегда чувствовал нежелание улыбаться по команде, потому что, когда я был маленьким, у меня была довольно кривая улыбка, и меня часто за это дразнили. Но эта игра нас развеселила. Каждый раз, когда я кричал «Улыбнись», Роджер изображал смешную фальшивую улыбку и говорил «Здравствуй». Он выглядел так глупо, что я начинал хихикать. Затем Роджер начинал хихикать в ответ, и внезапно его фальшивая улыбка становилась абсолютно естественной. Если вы решите попробовать это упражнение с другом или членом семьи, я думаю, вам оно очень понравится. Несмотря на успешность игры, Роджер сопротивлялся технике «улыбнись и поздоровайся» еще несколько недель. Он продолжал придумывать оправдания, почему он не может или не должен это делать. Я знал, что могу просто заставить его относиться к этому проще и начать взаимодействовать с людьми. Но это бы еще больше затруднило и замедлило его выход из скорлупы. Роджер был вполне милым и приятным человеком, но просто не давал себе возможности проявить себя. В то время моя жена работала в моей клинике. Это входило в программу ее обучения на клинического психолога. Она также лечила Роджера и провела с ним несколько сессий. Мы решили встретиться с ним вместе и безапелляционно объявить, что нужно попробовать эту технику. Мы объяснили, что в этом заключалась часть его терапии, и он обязан это сделать. Мы настаивали на своем и не принимали отказов. Возможно, это было немного похоже на то, как двое родителей пытаются принудить к чему-то своего ребенка ради его же блага. Роджер нехотя согласился на это, хотя был уверен, что это будет ужасно унизительно и вызовет сильную тревогу. Когда он пришел на сессию на следующей неделе, он был на подъеме. Роджер рассказал, что улыбнулся и поздоровался со многими людьми и удивился, что никто не посмотрел на него с презрением. Большинство этих людей отреагировали очень дружелюбно. Он даже вступил в оживленную беседу с несколькими из них. Это его поразило, и он испытал настоящий восторг. Роджер сказал, что не чувствовал больше никакой стеснительности, но, как сумасшедший, заговаривал с незнакомцами весь день, он чувствовал себя так хорошо, что был готов прекратить лечение через пару недель. Мне было интересно, как долго продлится этот эффект, и не было ли это всего лишь мгновенным улучшением. Несколькими годами позже Роджер позвонил и спросил, можно ли назначить одну поддерживающую сессию. Он был обеспокоен, оказавшись перед карьерным выбором, и ему нужна была помощь, чтобы лучше разобраться в тех вариантах, которые у него были. Я был рад повидаться с ним вновь и спросил, как идут его дела. Роджер рассказал, что его стеснительность осталась в далеком прошлом, что он чувствовал себя абсолютно раскованно и мог болтать с людьми где угодно, хоть весь день. Он даже начал ходить на танцы и стал настоящим тусовщиком. Он несколько раз был на свиданиях с красивыми женщинами, и сейчас у него была постоянная подруга, которую он обожал. Когда я рассказываю о случае Роджера на профессиональных семинарах, терапевты часто спрашивают, «Вы бы посоветовали Роджеру применить технику «улыбнись и поздоровайся», если бы он был неприятным и нелепым? Что, если люди начали бы его отвергать? Я верю, что лечение всегда должно быть подобрано под конкретного человека и его обстоятельства». Роджер был очаровательным, поэтому мне казалось естественным, что, попробовав эту технику, он приобретет положительный опыт. Если бы я работал с кем-то другим, возможно, я бы использовал другие техники. Я никогда намеренно не подставляю своих пациентов, заставляя их переживать унижение или неудачу. Техника «Улыбнись и поздоровайся» может также работать по-разному в различных частях страны. В Калифорнии я всегда здороваюсь с незнакомцами и обычно на меня реагируют положительно. Но в Нью-Йорке все может быть по-другому. Однажды мы с коллегой пытались поздороваться с 40 незнакомцами за 15 минут, пока гуляли около Рокфеллеровского центра, и ни один человек не ответил нам. Если помнить об этих ограничениях, практика «Улыбнись и поздоровайся» может принести много веселья.